глава шестая. Не знаю, сколько времени я провела в небытие, но снилось мне там такое, что даже стыдно становилось. Когда я очнулась на развороченной кровати со сбившимся бельем и скинутыми на пол подушками, поняла, что вертелась я, будь здоров. Села, грустно вздохнула и, притянув коленки к груди, положила на них подбородок. Сол, странный и непонятный, И самое интересное, я даже нормально разозлиться на него не могу. Вот почему. Хотя этот мерзавец меня вообще-то к первому попавшемуся мужику, можно сказать, отправляет. Как я могу к жрецу какие-то чувства испытывать в свете этого? Как оказалось, могу. Очень даже. Прервав печальные мысли, едва уловимо скрипнула дверь, и на пороге нарисовалась служанка. Увидев, что я уже не сплю, она округлила глаза и сказала «Леди, вы проснулись?» «Да», – мрачно ответила я. Настроение было чернее некуда. «Какое счастье! А мы так переживали, так переживали! Даже грандама о вас уже пару раз спрашивала, а господин так и вовсе места себе не находил!» Защебетала Дроу, начиная неслышно порхать по комнате. «А я долго спала?» «О, да, два дня, госпожа!» «И правда долго!» Я осползла с постели, выпрямилась и в полной мере насладилась ощущением дрожащих коленей, легкого тремора рук и общей слабости. дивно «Госпожа чего-нибудь изволит?» – подобострастно спросила юная Дроу. Покосилась на служанку и заявила. «Госпожа изволит полноценный обед. И как можно скорее. Будет исполнено. Вам помочь с умовением? Сама справлюсь». Пробурчала я и по стеночке отправилась в ванну. «Леди Лиллиан!» «Да», – несколько раздраженно повернулась к надоедливой темной. «Обычно я не была такой букой, но сейчас любое, даже самое мелкое действие, требовало больших сил». «Господин сул передал вам вот этот напиток и велел выпить, как проснетесь». Остроуха метнулась к тумбочке и приблизилась с небольшим серебристым кубком. Раздражение и злость во мне вспыхнули с новой силой. Передал он. Велел он. Отрубил на двое суток, в процессе которых я металась в любовной горячке, а теперь велит, понимаешь ли. Что там? Полагаю, что восстанавливающее зелье. Я пытливо заглянула в глубины кубка. Напиток сверкал янтарем в свете магических светильников и приятно пах какими-то специями и миндалем. Глупить я не собиралась». Двое суток без еды и в таком состоянии довольно сильно отразились на организме, поэтому пренебрегать хорошими вещами не стоит. Я уже хотела махом выпить зелье, когда тяжелый кубок выскользнул из ослабевших пальцев и со звоном упал на мраморный пол. Покатился, расплескивая драгоценную жидкость, и, наконец, замер у дверей. Служанка смотрела на это дело с ужасом, а я философски. Дорогое? Спокойно спросила. «Безумно!» Почти не слышно шепнула девушка. «Причем, кажется, Это из личных запасов господина. Он сам редко к ним прибегает, А тут вам дал, А вы разлили!» «Бывает. У меня, если честно, Не было сил на расстройство, А потому я только пожала плечами И снова направилась в ванну. Про обед не забудь!» «Да, госпожа!» Я закрыла дверь в купальню, и обессиленно к ней прислонилась. Зеркало напротив отражало нерадостную картину. Бледную, помятую после долгого сна девушку с синюшными кругами под глазами и всклоченными темными волосами. Кружевной пеньюар на этом страшилище казался насмешкой над ротикой. Я стянула одежду и ступила в большую купальню. Включила воду, выдохнула и отпустила на волю магию. Сила соткалась в бабочкины крылья, и я улыбнулась, ощущая, как магия наполняет тело. «Приятно так как?» Вода пузырилась на дне, окутывая ступни мягким теплом. А я купалась в своей энергии, ощущая, как она приводит в порядок тело и разум. Вода неторопливо лизала лодыжки и манила присесть, окунуться в нее. Я сворачивала крылья, испытывая острейшее сожаление. Еще никогда, никогда в жизни я не была столько без них. Но крылья еще и самое уязвимое, что есть у феи. Я их берегу. А вода подбиралась к коленям. С тихим вздохом я осела в нее, наслаждаясь обжигающим прикосновением к коже. Пальцы сильно, по птичьи вцепились в бортики, и я ушла в воду с головой. Вынырнула, отфыркиваясь, и, положив голову на край, постаралась расслабиться. «Мне нужны силы и душевное спокойствие. Как никогда!» Когда спустя полчаса я взглянула на обнаженную девушку в зазеркалье, отражение мне понравилось гораздо больше. Несмотря на то, что я была мокрая, и волосы облепили плечи, спину и частично грудь, впечатление мокрой кошки я не производила. «И это хорошо!» Завернувшись в халат, я вышла из ванной и замерла в дверях, удивлённо глядя на гостя, вольготно развалившегося на моей, между прочим, кровати. «Ну, наконец-то!» Солту Эрш неторопливо поднялся. Я сжала пальцы, стараясь подавить себе желание кинуть в эту наглую рожу хоть чем-нибудь. «Да как он посмел? В моей спальне, на моей кровати! И после того, что он сделал!» Я была неласкова. Указательный палец показал на дверь, а очень спокойный голос сказал «Извольте выйти вон». Я по праву могла собой гордиться, четко, ясно и без единого мата. Самолюбование долго не продлилось. «С чего бы это?» Очень нагло и не менее спокойно спросил Сол, с искренним интересом в голубых глазах, наблюдая за мной. «Я ощутила, что стою босая, в одном халате и уязвимая как никогда». «С того, что это моя кровать, моя спальня, и я вовсе не желаю вас видеть!» мило улыбаясь, предположила я, прижав указательный пальчик к подбородку. Возвела глазки к потолку, немного подумала и кивнула сама себе. «Да, пожалуй, так!» «Интересно!» — мягко сказал жрец, неторопливо поднимаясь. Он шел ко мне, вальяжно, неторопливо, Надвигался неотвратимо, как волна в океане. Мой личный девятый вал. Солту Эрш был в официальном одеянии. Судя по всему, прямиком из храма и сразу в мою кровать. Возгордится, что ли? Пока я думала, он остановился. Всего в шаге. На расстоянии меньшем, чем вытянутая рука. Мне даже казалось, что дыхание мужчины ощущается на моем лбу. Наверное, это выглядело странно и в то же время неуловимо правильно». Большой, сильный мужчина в роскошной одежде. Спокойное лицо, ясные глаза, волосы на висках заплетены в три косички, которые, переплетаясь, стягивают белоснежную гриву волосок к волоску. И маленькая женщина в банном халате с рассыпанными по плечам мокрыми черными волосами. «А знаете, почему я считаю себя вправе?» «Почти неслышно спросил мужчина». осторожно беря меня за подбородок и заставляя взглянуть ему в глаза. «Нет», — чуть запнувшись, ответила я. «Это мой дом, и ты моя ответственность». Я снова ощутила, как вдохнул ветер на тлеющие угли моей злости, и она вновь вспыхнула, разгораясь. Дернула головой, вырываясь из его рук и прошипела. «Если ты...» «Сейчас же не уйдешь», то я сама тебя отправлю в... Да, я груба. Если по совести, то я очень груба. Но, видит Создатель, я не ощущала себя виноватой. Этот... Дроу разрушил мою жизнь и продолжает бесчинствовать на ее развалинах. При всем этом он умудрился мне понравиться. Я знаю, что тоже нравлюсь ему. Но, тем не менее, меня планируют все же сводить на экскурсию на поиски мужчинки легкого поведения. И вот после всего, что было, после «моя женщина» он является ко мне в спальню и ведет себя тут, как непонятно кто. Объективно, он ко мне пристает вообще-то. Стоит тут вплотную, за подбородок держит и едва ли по губам не гладит. Сквернословие не та черта, что идет нежным девушкам. Последовательность действий. Вот та черта, что идет настоящим мужчинам. Это вам так для справки». если когда-либо захотите приблизиться к идеалу». Лицо Дроу закаменело, и на нем нельзя было прочитать ни единой эмоции. А я стояла, ощущая, как с каждой долей секунды теряю самообладание и в любой момент рискую или продолжить скандал, или позорно разрыдаться. Не знаю, что хуже. «Так, Лео, вдох и выдох. Ты все высказала, а значит, сейчас надо лишь...» «Вам показать, в какой стороне двери?» Я холодно усмехнулась и надменно вскинула бровь. «Промедление удивляет, господин жрец?» «Не стоит, госпожа избранная». В голосе Соло, словно в бокале с риски, сталкивались кубики льда, звеня и вымораживая меня изнутри. «Только закончу то, зачем пришел, и сразу удалюсь». «Слушаю». «Вот это концентрат того зелья, что вы небрежно пролили». «На этикетке дозировка».